Глава вторая. Регулум. Он стоял на краю ажурной серебристой платформы, языком нависавшей над огненным морем лавы, и смотрел на гигантскую круглую гору жидкого огня за горизонтом, которая представляла собой край солнца. Над горой величественно расплывались алые фонтаны, протоперанцы, часто вспыхивали лучистые факелы, вспухали и лопались зёрна глобул. Солнце пульсировало, кипело, изливало мощные потоки света и радиации, дышало, и смотреть на этот процесс хотелось долго. Комбо повернулся и изменил диапазон зрения, чтобы лучше видеть пейзаж планеты. Это был Меркурий, и созданное разумниками Марса оружие. Ажурное, чешуйчатое ребристое здание с длинными, раскинутыми в стороны лепестками Выросшее над горной стороной недалеко от сумеречного пояса, было исключительно гармоничным и красивым. Строили его не люди, а псевдолемуры, обитатели Марса, для Сугуба утилитарных целей: аккумулирование энергии солнца и организация сетей мгновенного транспорта. Но даже с точки зрения человека сооружение казалось эстетически выверенным и вполне могло оцениваться как произведение искусства. Во всяком случае, оторваться от его созерцания было трудно даже комиссару баланса, давно не включавшему в свою эмоциональную сферу. Он сожалеюще качнул головой, по сути, эту красоту ему предстояло уничтожить. Не взорвать, не сжечь, не разрушить каким-нибудь хитроумным способом, но сделать так, чтобы данный узел пространства перестал служить одному из равновесий тензором регулума. Его опорой От для этого достаточно было спуститься в прошлый региуму и повернуть Мелису главного конструктора тензора таким образом, чтобы он увлёкся другой идеей, либо не родился вовсе. Комбо стопан в прошлом абсолютник Станислав Панов, родившийся и выросший на земле Вздохнул. Ему было жаль стирать из памяти региумы такие великолепные со всех точек зрения произведения творческого гения разумников. Будь это уронейцы, фейтонцы, марсиане или люди, на памяти стапана это был уже третий случай коррекции реальности, требующий полного стирания виртуальной памяти регулума. Вообще же за всё время работы стапса, насколько знал комиссар баланса изменений реальности, влекущее за собой уничтожение изумительных гармоничных и красивых архитектурных и технических достижений, отточенных технологий происходило более ста тысяч раз. Однако задания, выдаваемые руководителем Стабса своим комиссарам, не подлежали обсуждению. Все они являлись следствием анализа обстановки в регулиуме и были направлены на поддержание глобального равновесия в узле реальности ради его же стабилизации и жизнеобеспечения. Вселенная — Или матрица мира представляла собой сложнейший голографический фрактал всех возможных состояний материи. Но хаосом этот сверхтекучий континуум назвать было нельзя. Его жизнь контролировалась на разных уровнях, и там, где контроль был достаточно гибок, возникал временно стабилизированный узел формообразования регулум, отделённый от других подобных узлов потенциальным барьером пространству. Земля, где родился Стопан, являлась одним из бесчисленного множества регулюмов, поддерживаемых в воздействии нескольких управляющих структур в зависимости от условий, порождаемых их геномами. В земном регульме системами низшего порядка были равновесие А и равновесие К, а контролирующую их систему представлял степс. Структурой высшего порядка для связанных регулюмов в галактике был метакон. Сотрудникам Стапса доступ к этой структуре был запрещен, хотя Стапан знал о ее существовании и даже когда-то контактировал с эмиссаром Метакона. Комбо бросил последний взгляд на жидкий с виду купол Солнца и мысленно-волевым усилием перенес себя на Марс, одновременно опускаясь в прошлое на 100 миллионов лет. Абсолютники его уровня могли достигать практически любой эпохи прошлого, вплоть до рождения Вселенной. И лишь прыжки в будущее были для них ограничены полусотне лет. По этому поводу существовало множество мнений, однако самым адекватным стапан считал своё собственное, основанное на встречах с дервишем, сотрудником английской службы дворца, создавшего систему регулюмов. Мнение это звучало так: В середине 21 века человечество ожидало столь резкое бифуркационное изменение реальности, что равновесие, первое и второе, поддерживающие функционирование регулима, не справились со своей задачей, и регулим весь целиком был стёрт. Не помог Амитакон, либо сам был причастен к стиранию взбунтовавшегося разумного конгломерата. Впрочем, комбус Топана, сей вариант развития Солнечной системы, которая и представляла собой регулим, не сильно волновал. Он не подчинялся стахастическим изменениям реальности и временным обрезаниям. Такие, как он, могли жить в любых временах и организовывать вокруг себя зоны волевых корреляций или мини-виртуалы, стабильные хронокарманы, в которых можно было переждать любые вселенские бури. Но и его озадачивала невозможность попасть в будущее реглиума, ставящее под сомнение возможности самого Стабса – как контролирующий и корректирующий силы равновесия. Если уж фундатор Стабса, марсианин Имних, не в состоянии был преодолеть хронобарьер середины XXI века, то что говорить о его подчиненных, инспекторах баланса, инбах, чизбах, чистильщиках, набах, наблюдателях, рабах, расчетчиках баланса и даже о комбах, комиссарах, способных самостоятельно запаковывать варианты реальности в хроники или виртуалы. Коконы вечного настоящего, называемые сотрудниками стабса хрономогилами. При этом должность комиссар баланса не была карательной должностью. Просто комиссарам доверялось исполнение функций контроля всех структур регулиума. Поэтому комиссаром мог стать только предельно информированный и сдержанный разумник, не обязательно человек. обладающий твёрдым характером и отсутствием колебаний. Стопан, к его 55 годам, стал именно таким разумником, получившим вдобавок ко всему ещё и доступ к знаниям Безэн, то есть к базе данных Метакона. И всё же в глубине чувственной сферы, в глубине души, как говорили люди, он оставался человеком. Выйдя в прошлое Марса, в разгар креативного развития марсианской цивилизации, Комбо развернул свой походный терминал, то есть включился в исследование параметров среды, изучил обстановку и пробежался беглым взглядом по компьютерным сетям базового марсианского города Талцетл. Хотя марсианские компьютеры очень сильно отличались от созданных людьми, представляя собой специально выращенные живые организмы. Засечь его никто не мог, даже с помощью существующих новейших систем защиты сетей. К тому же Комбо мог волевым усилием перемещаться в пространстве. Этот приём назывался тхапсом. Реже был хварём. Поэтому ничего не боялся и делал своё дело спокойно, не торопясь. Он знал, что всё равно успевает. Несмотря на то, что фундатор, глава стапса был потомком марсиан и местом обитания выбрал Марс за 200 миллионов лет земных, разумеется, он бы пользовался своими мерами летоисчисления. До появления человека в деятельность марсианской цивилизации он не вмешивался. Но за ходом процесса коррекции жизни регулируемо следил. Средством же контроля служил Стратигал, своеобразный геном регулируемый, играющий роль генного программитора. Стратигал вместе с его сердцем хроногенератором был создан миллиарды лет назад первыми разумниками. плотнянами и приспосабливался каждый раз к новому носителю разума солнечной системы. В данном случае к марсианам. Во времена раскрытия человеческой цивилизации им управляли люди, хотя из них практически никто не догадывался, что Стратигал является ещё и антенной, принимающей сигналы от внешнего формаобразователя Метакона. Стопан это знал. Ему было известно и то, что стратигал регуля мы солнечной системы представляет собой лишь необычный компьютерный сайт, управляемый созданным творцом стратигалом вселенной. Когда-то Стапана поразило известие, что обе земные системы коррекции регуля в равновесии Айка пользуются этим же стратигалом, считая его безраздельно своим, хотя на самом деле работал он для них в параллели. в режиме раздельного оперирования. Мало того, тот же самый «Стратегал» использовался и сотрудниками «Стапса», поскольку размещался одновременно в трех- и четырехмерном пространствах. Разумеется, возможности равновесников при этом на порядок были ниже возможностей агентов «Стапса». «Стапан» мог бы управлять своим «Стратегалом», который он когда-то хотел уничтожить, сбросив на поверхность Марса его спутник «Фобос». и дистанционно, однако предпочел опуститься в его хранилище, упрятанное в недрах марсианских гор на глубине в два километра. Зал Стратегала был велик и заполнен текучей виртуальной жизнью, которая когда-то произвела большое впечатление на впервые переступившего его порог Стапана. Бросив взгляд на пульсирующий, светящийся, хрустально-прозрачный агрегат посреди зала, Множество сфер, вложенных одна в другую, Стопан прошествовал мимо чешуйчатых шишек виреалов управления с операторами внутри к свободному кокону. Привычно подсоединил сознание к операционному полю и проанализировал заданную задачу. Для её решения действительно можно было всего лишь изменить Мелиссу, то есть родовую хронолинию одного из лидеров нынешней марсианской цивилизации, после чего должна была измениться и матрица региума. Лидер по имени Тускуб должен был стать не экономистом и политиком, а обыкновенным шоуменом, в результате чего исчезала и созданная им при отсутствии внешнего вмешательства структура, попытавшаяся в развязанной на Марсе войне использовать оружие большой разрушительной силы. Правда, при этом исчезало и то самое сооружение на Меркурии, понравившееся Стопану. Он почувствовал мимолётное сожаление. Однако данный факт не играл существенной роли для процесса поддержания глобального равновесия в регуляме. Комбо, загнав, сожаление в глубину души, профессионально быстро рассчитал вектор вмешательства в жизнь Тускуба. Ничто не мешало притворить замысел в жизнь. Никто не собирался защищать Мелису Тускуба контрагентным файлом. И всё же, Стопан тщательнейшим образом проанализировал все варианты последствий своего тренда, чтобы потом не сомневаться в его безопасности. Но это ушло какое-то время. Выявить негативные плывуны не удалось. Однако Стопан почувствовал некую неуютную неудовлетворённость после окончания работы и принялся ради страховки делать повторный расчёт Мелиссы, присоединив к нему построение оси влияния на будущее». Интуиция его не подвела. Оказалось, что изменение Мелиссы Псевдолемура Тускууба имеет гораздо более серьёзные последствия, так как он должен был стать не только лидером оппозиции марсианского правительства, но и пропредком одной из генетических линий землян, впоследствии названных гиперборейцами. Мало того, это был одновременно и пропредок абсолютника Станислава Панова, жившего на земле в 21 веке, чья реальность потом была сброшена в хроник и стала виртуалом. По сути, Комбо Стопан был виртуальным братом Панова, так как вырос из того же корня реальности после изменения, в результате которого Панов 1 сбросил на стратегиал бомбу марсианский спутник Фобос. Этот вариант реальности и был стёрт. А Панов второй, нет, на оставаясь в мейнстрим реальности. Комбо Стопан и стал потомком Панова-2, вернее, продолжил его путь. Поразмышляв, Стопан решил не торопиться с выполнением задания, а сначала поговорить с фундатором. Он даже под хабс-линией переместился из зоны Стратегала на территорию обители фундатора, расположенной на берегу Бериллиева залива. Так звучало название на русском языке, Но мерсианском оно звучало иначе. Однако, полюбовавшись интерференционной игрой волн, заливад цвета расплавленного золота, куполами сияющих гор Кирпат на горизонте, Стопан вернулся обратно в зал Стратигала и занялся новыми расчётами. Выяснилось, что решение порученной ему задачи имеет не одну, а целых 3 варианта. В первом в сброс уходил весь 20 век земной цивилизации, что вело ко очень крутому изменению истории человечества. Конечно, вместе с XX веком исчезали и все его войны, драмы и трагедии. В России не возникала социалистическая система, никто не строил коммунизм, никто не посигал на её территории, цари не продавали Аляску Соединённым Штатам Америки, и разные острова, и даже такое явление, как терроризм, не достигало пикового развития, превращаясь в форму образующую социальную силу, как в нынешние времена. Разумеется, при этом варианте развития цивилизации не появлялась и Мелисса Станислава Панова, что вело к исчезновению самого Комбы Стапана. Второй вариант решения проблемы Комбу позабавил. Он сохранял свой статус комиссара контроля реальности, но человечество при этом трансформировалось радикально, причём как биологический вид. Нет, облик носителя разума был близок к гуманоидному — Человек сохранял две ноги, две руки, голову, однако все пропорции тела изменялись. Средний рост хомо сапиенса стал меньше на 30 сантиметров, грудная клетка увеличилась с ростом легких, глаза приобрели клапаны над веками, а уши удлинились чуть ли не до плеч, как у пуделя. Человек мог закрывать ушные раковины, спасаясь от чрезмерного шума. Улыбнувшись в душе, Стопан стёр свои расчёты из памяти Стратегала, вернулся к первоначальному варианту. Если оставить его в том состоянии, которое диктовалось условиями задачи, исчезал не только Марс, известный самому Стопану, закукливался в хрономогиле очень большой и потенциально богатый пласт регулима. Да, нервный, неоднозначный, агрессивный, полный драматизма, но очень вариативный и динамичный. Непонятны были соображения фондатора, принявшего решение откорректировать реальность таким жёстким способом. «Чего-то я не учитываю», — вслух проговорил Стопан. Соседний кокун Вериала раскрылся. На него, прищурясь, посмотрел серокожий трёхглазый великан, известный Стопану как Комбо Оллербат. Он был атлантом, родившись на Земле за двадцать тысяч лет до войны Атлантиды и Гипербореи, То есть первое и второе равновесие. Стопан уже встречался с ним много лет назад и теперь с любопытством оглядел странное лицо Атланта, с одной стороны безупречных греческих линий, геометрически правильное, с другой уродливое, напоминающее обличье робота, какими их показывали в фильмах конца XX века. Приветствую коллегу, прилетел мысленный голос Оллербета. Здравия желаю. Вежливо ответил Стапан. Давненько мы не виделись. Мне донесли, что вы занимаетесь сбросом больного варианта. Не стал отвлекаться на постопорожнее проявление вежливости Оллербат. И у вас возникли какие-то сомнения? Я могу помочь. Стапан пережил неуютное чувство досады. Чтобы знать, чем он занимается, надо иметь возможность подглядывания за его действиями. А сделать это можно было только при постоянном подключении к стратегалу. Оллербат явно использовал свои возможности комиссара не по назначению. Либо получил задание от самого фондатора понаблюдать за коллегой. Благодарю. Я справлюсь, кротко ответил Стопан. Могу подготовить базовый трнт. Стапан с трудом подавил возникшее раздражение. Стало окончательно ясно, что Оллербад получил приказ фундатора проконтролировать его работу. Почему-то главе Стапса было важно, чтобы изменения реальности, корректирующие действия марсианских равновесий, а заодно и земных в будущем, произошло точно в соответствии с его расчётами. "Я справлюсь", сказал Стапан твёрдо. "Не отклоняйтесь от вектора воздействия". посоветовал Оллербатер внадушно, окинув лицо собеседника непроницаемым взглядом. Это может стоить вам перехода на другой статус. А с чего это, коллега, печётесь о моём статусе? Поднял бровь Стопан. Я предупредил. Оллербат выбрался из кокона, сделал два шага и исчез. Стопан задумчиво смотрел на то место, где стоял Атленд. Вспомнилось чье-то шутливое изречение. «Я пришел к тебе с приветом, топором и пистолетом». Интересно, что заставило у Лербата пойти на столь неординарный контакт. Обычно комиссары баланса не вмешиваются в дела коллег, поскольку уровень их ответственности исключительно высок, и любой шаг не требует обсуждений. Задание им выдавал лично фундатор. Значит, им них... Действительно беспокоился за точное осуществление своего распоряжения, порученного комбе Стапану. Почему? Стапан с минуты наблюдал за игрой огней в центральном конгломерате сфер Стратигалы, означающей изменение реальности во всём объёме региумы и на протяжении всего временного интервала его существования. Потом принял решение. Захотелось посмотреть на своего предка Станислава Панова, родившегося на земле и получившего задатки абсолютника уже в зрелом возрасте. Однако с броском в хрономогилу пришлось по временить. В голове комиссара тихо развернулся бутон необычных ощущений, загорелась свеча, испустила клуб ароматного дыма, превратилась в огненную стрекозу с горящими фасеточными глазами. Это был вызов фундатора. "Слушаю, экселенс", отозвался стапан. Вы исполнили поручение? Раздался в голове комбы бесплотный мыслеголос. Ещё нет. Анализирую хоск последствий. Передайте все материалы комиссару Оллербату. Зачем? удивился Стопан. Задание не настолько сложное, чтобы объединять усилия. Вам будет выдано другое задание. Стопана задача на потёр бровь. Не уверен, что это правильное решение, экселенс. Коней на переправе не меняют. Не понял. Это старая русская нет, шире, земная пословица. Имеется в виду, что следует доделывать начатое дело, не изменяя условий выполнения задачи. Чем второе задание важней. В обязанности комиссара входит без прикословное подчинение фундатору, а не умение рассуждать. Жду вас в резиденции через 3 ариандра. Стапан автоматически перевёл термин в земные меры времени. Выходило через час с минутами. Хорошо, экселенс. Мысли голос Имниха растворился в тишине поля вневременной связи. Стапан ещё раз взглянул на пульсирующую сборку хрустальных сфер в центре зала. Сосредоточился на пробивании Тхабс-линии в прошлое ещё на 100 миллионов лет, чтобы предстать перед светлыми очами фундамента. И вдруг, неожиданно для себя самого, свернул в пространстве времени. Вышел он из тоннеля под барьерного просачивания на Земле начала 21 века, в том самом варианте реальности, который должен был уйти в сброс, то есть стать хрономогилой. Сориентировался трансформировал одежду таким образом, чтобы никто не обращал на него внимания. Мысленным усилием запрограммировал водителя жёлтого фиата с фонарём такси на крыше сел в машину. Куда? спросил соловьёв водитель. Стопан продиктовал адрес. Такси влилось в плотный поток автомобилей на Ленинградском проспекте, с трудом выбралось на третье кольцо, а оттуда на проспект Жукова. Он бы пожалел, что избрал этот вид транспорта, так как мог бы добраться до места назначения с помощью волхвария. Но такси уже подъехало к дому, где жил его параллельный родич. По сути, он сам, только лет на 30 моложе. Свободин. Такси уехало. Стопан поднял голову, глядя на многоэтажный дом на углу Карбышева и Жукова, где жил Станислав Панов. Прислушался к своим ощущениям. Повелил холодом. Пейзаж вокруг заколебался, словно был отражён в плёнке мыльного пузыря. Это означало, что операторы одного из земных равновесий начали процесс коррекции реальности в данном хронопространственном ареале. Совпадение настораживало, так как появление комиссара Стапса в земных устойчивых временных карманах редко сопровождалось плывуном. Здесь же явно намечалась зона сноса или неизизм. Как называли такие зоны оперативники равновесий, то есть необратимые изменения реальности. Стопан вызвал отчёт времени. С момента вызова фундаментара прошло полтора независимых часа. Неужели имних, не дождавшись комиссара, сам решил изменить реальность в предназначенном к похоронам квистере. Дом перед глазами Стопана исчез. Это означало, что с подачи Стапса «Земные равновесия запустили в прошлый отряд оперов, и те изменили мелиссы главных участников событий — от строителей до жителей дома, в том числе Станислава Панова». «Гадство скособоченное!» — подумал Комба с некоторой растерянностью. «Что происходит? Чем угрожает фундатору и стабсу вообще неоперившийся абсолютник Стас Панов, если даже имник заволновался и приказал изменить его родовую хронолению? Причём... в хроники никто на мысликами сыры не откликнулся жизнь в данном конкретном уголке москвы продолжалась как ни в чем не бывало люди не умели замечать происшедшие события исчезающие в потоке времени как нереализованная иллюзия видели это лишь абсолютники обладатели трансперсонального восприятия такие как комиссар стопан вамелев Он катапультировал себя в прошлое на глубину строительства дома, быстро проанализировал обстановку, вычислил тренд корреляции используемый одной из систем равновесия для изменения реальности. Однако с удивлением констатировал, что равновесия не имеют к тренду никакого отношения. Судя по всему, зону сноса организовывал Стапс, хотя никакой информации об этом у Стапана не было. Тем не менее, Он проследил мелиссы главных действующих лиц узла реальности, определил векторы вмешательства Упарей, оперативников Стабса, и вышел в нужное время и в нужном месте для защиты Мелиссы первого объекта. И нос к носу столкнулся с комбой Оллербатом. Произошло это в селе Елизарове Ростовской области, недалеко от шатровой Никитской церкви, памятника русского зодчества XVI века. Здесь родился Никодим Макаровский, в будущем директор строительной компании «Астикум», которая проектировала и строила дом на проспекте Жукова. В этом доме, исчезнувшем на глазах Стапана, впоследствии поселилась семья Стаса Панова. «Что вы здесь делаете, коллега?» осведомился Олербат, применивший камуфляж-накидку, в которой он выглядел для окружающих как... Убелённый сединами старик. Скорее всего, он прибыл в Елизарово в мгновение до появления Стопана. А вы что здесь делаете, коллега? Мысленно ответил вопросом на вопрос Стопан. Я выполняю поручение фондатора. Я тоже. Насколько мне известно, Вы должны были сбросить в хроник вариант с потенциально опасным накоплением искажения реальности, однако промедлили, и фундатор перепрочил это дело мне. В таком случае, позвольте узнать, почему вы забрались в этот забракованный хроник? Вы что-то имеете против? Стапан в очередной раз подавил вспышку раздражения. Если я имею возможность отвлечься от дел, то вы нет. Я и не отвлекаюсь. В задание входит ликвидация абсолютно всех возможных состояний ареала, опасных для стабильности регулиума. Чем же опасен этот виртуал? Я не обязан отчитываться перед вами, коллега, но я отвечу. Реализация потенции данного виртуала ведет к усилению одного из земных равновесий. Его сброс необходим для компенсации воздействия на регулиума, упомянутого равновесия. Я проанализировал историю Квистера и не нашёл никаких опасных отклонений. Сообщите это фундатору и не мешайте мне. А что случится, если помешаю? За спиной Олербата проявились из воздуха уплотняясь зыбкие тени, превратились в чёрные горбатые фигуры, напоминающие киберсолдат. Это были упыри. или устранители препятствий, предназначенные для устранения локальных временных узлов, а также для ликвидации любых живых и неживых объектов в авральных ситуациях. То ли их послал Фундатор, то ли Оллербат предусмотрел появление препятствий в виде коллег. Конечно, Стопан легко справился бы с любым из оперий, но их было семеро. Полная монада зачистки. Да и сам Оллербат слабоком не был. Поэтому на конфликт идти было нельзя. Поскольку действие происходило днём посреди села, его жители, идущие по улице по своим делам, начали останавливаться, отаропело рассматривая пришельцев из других времён. Однако ни группа Оллербата, ни стапаны не обратили на это никакого внимания. Устранялось воздействие на сознание людей легко. Стоило комбе с его отрядом поддержки уйти в прошлое на пару минут, изменить намерения, не выходить в данной точке континуума, и весь вариант реальности становился иллюзорным, виртуальным, сном вселенной. Словно его и не было на самом деле. Помнили бы о встрече в Елизарове только сами комиссары. Надо же. Вы подключили к этому делу даже службу кризисного реагирования, коллеги. Как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть, и получить понижение по службе. Извольте удалиться из зоны сноса, коллега, сухо сказал Алербат. Вас ждёт фундатор. Подождёт. С иронией поклонился стопан. Я успею. Не перетрудитесь, коллега. Прежде чем выполнять поручение начальству, иногда полезно задуматься, что за этим последует. Советую. Один из Зупариев вдруг выстрелил из длиннера. Нью-йоркая голубая стрела разряда вонзилась в грудь Стопана, разбежалась по его невидимой защитной кольчуге сеточкой молний. Стопан мог бы ответить гораздо более эффективно, но не стал этого делать. Просто ушёл в тхабс линию, возвращаясь на Марс к резиденции фондатора. Ты отступил. У корезнино покачала пальцем совесть. «Не хватало еще затеять драку с коллегой», — нахмурился комиссар. «Тебе никогда не хватало настойчивости и смелости. Я не трус. И все же ты отступил». Стопан остановился перед красивыми резными воротами в резиденцию. «Я опоздал». Оллербат начал сброс виртуала. Чтобы ликвидировать отставание, иногда стоит всего лишь изменить направление. Это о чем? Ни о чем, а о ком. Стопан подумал о своем брате-предке, который должен был угаснуть в хронике вместе со всем пластом реальности. Что если предупредить его? Дать выход в регулюм. Может быть, спасется? Он же потенциальный абсолютник. Ну ты совсем дурак, возмутился внутренний голос, вечный оппонент совести. Тебя ликвидируют вместе с виртуозом. Фундатор уже понял, что ты колеблешься, ненадёжен и принял меры. К чёрт с ним. Махнул рукой стапан. Нельзя же всё время идти на поводу обстоятельств. Я не инструмент в руках фундаментатора, я ещё и человек. Ворота в резиденцию главы Стапса начали медленно открываться. Но комбы стапана перед ними уже не было.